Глава 31. Сон. Мы долго сидели в гостиной и разговаривали обо всём и ни о чём. Я спросила у Демьяна, как и что он готовил, вспомнив о перьях на столе. Оказывается, что он плохо помнил, что происходило все эти годы. Почти все силы уходили на борьбу с собой и зверем. В редкие минуты, когда он приходил в себя, раскладывал привезённые продукты и кажется, что-то готовил, но очень часто сердобольные крестьяне привозили готовые блюда. кастрюлю каши, тушёные овощи, сыр, творог. Демьян помнил, что чаще всего приезжал кузнец из его деревни, Славутич. Лишь он не боялся его в обличье берсеркера, самый сильный оборотень в деревне, не расстающийся с молотом. Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Тихо спросил грозный генерал: "С моего разрешения, опуская свою голову мне на колени". "Чего?" я затаила дыхание. В его голосе было столько тоски, что я подумала, наверное, увидеть своих родных и друзей, выспаться, просто вытянуться на кровати, не вздрагивать, не вскакивать и не бежать в лес в поисках врага, а сладко проспать сутки другие. Глаза наполнились слезами. Так стало жалко Демьяна. Постоянная боль, борьба и недосып. Как он ещё держится? Филипп, мы должны помочь. Демьян как и звери, внимательно посмотрели на меня, а я, задумавшись, запустила пальцы в стриженные волосы жениха. Как? Дракон подлетел ко мне. Ты же сейчас разделил Варлинга и Демьяна. Можно как-то это закрепить, чтобы мой будущий муж мог выспаться? Даже не знаю, я так-то тоже не всесильный. Моя магия истощается и требует подзарядки. Что, совсем-совсем нет никакого выхода? Мои глаза умоляюще посмотрели на зверя. Демьян тряхнул головой и ткнулся колючей щетиной в мою ладонь. Есть один способ, но он нестабильный. Гарантии дать не могу, но если ты просишь, то я попробую. Что за способ? Мужчина посмотрел с надеждой на Филиппа. Так как Демьян сделал Валере предложение, а та его приняла, дракон смотрел на льва: "Ты должен чувствовать, как ее магия тянется к твоей". Лев к чему-то прислушался и соглашаясь кивнул. "Чувствую". Огромный зверь из семейства кошачьих показал клыки. "Так вот, я могу на время заменить Варлинга, перевести свою магию на Демьяна, а магию Демьяна на Валере". Так как души Льва и Валери не связаны, у него не возникнет желания соединиться с ней в обезумевшего берсеркера, как и у меня не появится желание сплестись к генералам». А это не опасно, на всякий случай поинтересовалась я, косясь на Льва. "Валери", засмеялся Филипп. "Ты можешь отдать любой приказ Варлингу, как невеста его хозяина, и он тут же повинуется, но не только потому, что ты невеста" А ещё потому, что наши магии очень похожи. Твоя магия для него. Я не знаю, как это пояснить, но во время свадебной церемонии ты поймёшь, что была будто не целая. Магические потоки твоих любимых мужчин дополнят твою душу, откроют новые грани магии. Никогда, даже если захочет, зверь Демьяна не причинит тебе вред. Ты имеешь над ним власть, безграничную. Хорошо, поняла. Действуй. Пусть Демьян выспится. Ой, хозяина и не спросили. Извини. Я опустила взгляд на мужчину и поняла, что после сытного ужина он незаметно уснул. Устал бедненький. Действуйте, одними губами скомандовала я. Дракон увеличился в размерах и быстро спикировал на льва. Одно мгновение, и он прошил его насквозь. В области шеи похолодало, но тут же вновь потеплело. Готово, госпожа Валери. Филипп сидел на полу рядом с Варлингом. Быстро и не больно, медленно провела рукой по шее. А как сейчас Демьяна в спальню доставить? Это не трудно, одновременно произнесли дымные звери. Мы перенесём. И правда, мой жених поднялся в воздух, подкладывая ладони под голову, громко вздохнул и плавно поплыл из гостиной дальше по коридору в спальню. Через три минуты звери вернулись. Валери, ко мне обратился Филипп. Временно Варлингу нужно побыть отдельно от хозяина. Предлагаю до утра взять тебе его в охранники, а я останусь с господином Васнецовым, поддержу его сон. Хорошо, я согласна, тем более что сейчас господин Лев для меня не опасен. Улыбнувшись, я протянула руку к пышной гриве. Пусть хозяин выспится. Обещаю, что с головы госпожи Валерии и волосок не упадёт. Лев преклонил передо мной передние лапы, а затем низко склонил голову. Вот и хорошо, провожать не буду. Дорогу до усадьбы Морозовых найдёте. Завтра, как генерал выспится, мы придём в имение. Выйдя на опушку, я поняла, что ещё не вечер, как могло показаться в лесу под широкими кронами деревьев. И тут мне приходит в голову мысль навестить управляющего моим имением и деньгами, поговорить, возможно, потребовать бухгалтерские книги, да и вообще стрясти с него денег на себя и крестьян. Рядом шёл огромный лев, придававший мне уверенности в своём решении. Мы идём в мою деревню. Я посмотрела на льва. Не в мою, а нет, в мою по наследству от батюшки досталось». Зачем Хочу к управляющему заглянуть, денег на жизнь взять, а то он что-то совсем про меня забыл. Хорошо, Лев, как и его хозяин, был немногословным. До деревни добрались быстро, за час, если не меньше. Да и огромный добротный дом нашли очень быстро. В этот раз крепостные мне кланялись, женщины говорили спасибо за то, что разрешили мужчинам выйти на рыбную ловлю. Дети бежали вслед и громко предлагали яблоки. Перед огромными деревянными воротами я лишь на мгновение стушевалась, но подняла кулак и с силой постучала. "Кого там опять принесло?" донёсся недовольный мужской голос. "А правда, кого? Нет, я знаю, кто я, госпожа Морозова Валерия, но кем я являюсь приказчику?" вряд ли он мой крепостной. "Госпожа Валерий Морозова желает видеть управляющего", помедлила и добавила. «Сию минуту. Ворота бесшумно распахнулись. Госпожа не признал. Мужчина упал на колени в пыль. Только нет дома господина управляющего, лишь его сестра завтра утром приедет. По делам уехал. Прокол. Кто там еще?» Из окна второго этажа показалась женская голова. Пусти госпожу, пусть поднимается, чай попьем». Раз приглашают, отчего ж не зайти?